Вернее, отправили бы. Но от Нунды я тебя спасу. скверное это место, Гугланские болота. По мне, так лучше умереть дома. Заодно исправить причиненное зло. Не находишь? Ты не убьешь меня, повторила типа. Но уже не слишком уверенно. Мне не нравится эта идея. Вдруг сказал призрак Трикелая. Все изумленно уставились на него. Ах! «Ты, наверное, думаешь, тебе придется жить в ее теле?» сатов опомнилась первой. «Ты не понял». «Нет, я слушал ваши объяснения очень внимательно и все понял», – возразил тот. «Забирают не тело, а способность его иметь, поэтому все равно у кого. Но мне кажется, то, что вы предлагаете, это очень жестоко». «Парень, ты рехнулся?» – спросил Мелифара. «Нет, ты натурально рехнулся! Тебе тело вернуть предлагают. Прямо сейчас!» «Да, спасибо», – печально откликнулся тот. Дернулся, взмыл к потолку, забился в самый дальний угол, свернувшись в темный, плотный комок. Мы все зачарованно на него уставились. Джуфин и Сатофа одновременно открыли рты, но призрак заговорил первым. «Вы очень добры ко мне», – сказал он. «Впервые вижу в людях такую готовность бесплатно помочь совершенно чужому человеку, к тому же иностранцу, от которого никакой пользы, а только сплошные хлопоты». Не уверен, что на вашем месте я сам проявил бы столько заботы и внимания, но то, что вы предлагаете, это слишком жестоко. У нас в Тулане нет смертной казни, и даже я, человек, всю жизнь провозившийся с преступниками, считаю, что так правильно. «У нас в Соединенном Королевстве тоже нет смертной казни», – пожал плечами Джуфин. «И тюрьмы у нас, к слову сказать, оборудованы, как дорогие лечебницы. Лучшие места для отдыха на этом континенте. Сам бы на полгодика туда загремел». Да не дают. Но бывают ситуации, когда только нарушив закон, можно восстановить справедливость. Если бы я в подобных случаях становился на сторону закона, меня следовало бы незамедлительно отправить в отставку. А еще лучше придушить в каком-нибудь темном углу, чтобы другим чиновникам не повадно было. сатов Дела предлагает мальчик. Зря ты от нас шарахаешься. Я не шарахаюсь, извините. Призрак снова дернулся и, как мне показалось, довольно неохотно приблизился к нашему столу. «Это я от смущения. Ну, то есть мне стыдно спорить с людьми, которые ночь напролет не спят, пытаются меня спасти, но нет, я так не могу. Сами посудите, я буду жить в новеньком теле и все время помнить. Для того, чтобы я его получил, пришлось убить немолодую даму. Вы же ее полностью убить собираетесь, в том смысле, что от нее даже призрака не останется». «Нет, я так свихнусь, я себя знаю». «Глупый какой», — сказала леди Сатофа. Голос ее звучал растерянно и одновременно очень нежно. «Совсем глупый мальчик. Ну такой хороший. джофин мы с тобой никогда такими не были». «И хвала магистрам», — проворчал шеф. «Если я останусь без тела, а эта леди попадет в тюрьму на болоте, которой вы и грозили», — снова заговорил Трикелай. «Получится очень печально». Мне будет плохо, да и ей не сладко. Но это просто нормальное человеческое горе, с которым можно справиться. Я со своим справлюсь, наверное. Буду всюду летать, мир наконец-то посмотрю. Я так понимаю, теперь это проще простого, и денег на дорожные расходы не нужно. А леди типа, ну, не знаю. Если в ваших тюрьмах так комфортно, как вы рассказываете, может быть, и для нее все неплохо сложится. Все-таки ведьма не рыночная воровка». Пока человек жив, следует делать все возможное, чтобы он и дальше оставался живым. Вот это я знаю точно. И тут гостиную огласил протяжный, жалобный вой. Наша преступница ревела, как младенец, брошенный на дороге. Нет, действительно, как младенец. Взрослые люди плачут совсем иначе, уж я-то знаю. Взрослые умеют сдерживать себя и даже отчаянно рыдая экономят силы, потому что краешком сознания понимают, жизнь продолжается, и когда-нибудь... Придется прекратить плакать, встать, пойти умыться, извиниться перед всеми присутствующими за свое поведение, а потом выпить кружку камры и отправиться спать. А вот младенцы не имеют представления о будущем. Они живут только здесь и сейчас. А потому всегда плачут так, словно в их распоряжении вечность, которую надо наполнить криком и слезами. Так вот, Леди Типа плакала именно как младенец, выкладываясь на полную катушку, не позволяя себе ни секунды передышки. По крайней мере, я поверила, что она собирается рыдать вечно. По крайней мере, до тех пор, пока не умрет от истощения, честно растратив на слезы и крик всю себя без остатка. Минут десять мы это терпели. Потом Леди Сатоффа наконец вспомнила, что круче ее нет ведьмы на обоих берегах Хурона. Возложила руки на голову бывшей подружки, забормотала, защелкала языком. Успокоила ее. Не то чтобы в один миг, но довольно быстро. «Плачешь так, будто делаешь это впервые в жизни», — усмехнулась она. «Второй», — прошептала леди Типа. «В первый раз я плакала, когда Лойса ушел. Так стало жалко себя, что заревела. Потом слезы закончились, а жалость к себе осталась. Даже росла с каждым годом, как брюхо в обжоры Хотя, казалось бы, куда дальше? Ну сейчас-то чего было так реветь?» — вздохнула Сатофа. «Я сейчас мне стало жалко его!» Леди Типа махнула рукой в сторону призрачного туланца. «Поздновато, честно говоря!» Леди Типа не стала отвечать. Помолчала, что-то обдумывая. И вдруг решительно сказала. «Если вы дадите мне время хотя бы полгода, я могу вернуть этому человеку тело. Не совсем настоящее, но почти. Это очень трудно, но я знаю, как меня Лойса научил. Вы же помните, какие у него были дети. Вот и этот таким станет!» «Будет совсем как настоящий, только угулант покидать ему будет нельзя. Отъедет за 100 миль от сердца мира и сразу развоплотится. Ну, тут уж ничего не поделаешь. А лучше просто безвылазно сидеть в ехо. Ну, тут не очень плохая жизнь для молодых джентльменов. Многим нравится». «Да-да», — ласково улыбнулась Сатофа. «Полгодика, конечно, всего-то. Какие пустяки. И холоми нам не подойдет» потому что там нельзя колдовать. Хочешь остаться под домашним арестом? Какая прекрасная идея! Мне нужно будет колдовать только час в день, на рассвете, пока ночь становится днем. На остальное время можете запереть меня куда хотите, да хоть камень превращайте. Я же знаю, ты это умеешь. Ну, просто поэма о рыцарях древности для учениц начальной школы. Ухмыльнулся жуфин «Как я до сих пор не начал рыдать, загадка!» «Впрочем, скажите, уважаемая леди типа, а позволено ли посторонним присутствовать на такого рода сеансах?» «Колдовство это не помешает!» Угрюма согласилась та. «Вам же не просто поглядеть!» «Хотите перенять секрет?» «Если вы не возражаете!» Картинно поклонился Джуфин. «Чужие секреты – моя слабость!» «Моя тоже!» — добавила леди Сатофа. — Но только при условии, что мальчик не... — Я не против, что вы... — торопливо ответил призрак. — Это же какое счастье, если все-таки есть выход. Только я хотел сперва понять, что это будет за тело. Обычное, человеческое или одна видимость? И это правда, что я не смогу вернуться домой. — Тело будет в точности такое же, как прежде. — Пожал плечами Джуфин. — Я был дружен с дочкой Лойса Пандохвы. Леди Техишек. Такой же человек, как все прочие, на мой вкус получше многих. Ела, пила, спала, трубку курила, любовь крутила с кем хотела. А с кем не хотела, не крутила. В сортир иногда наведывалась, если тебя это интересует. Когда в разразилась эпидемия, она перепугалась и уехала из города. И, как следовало ожидать, отъехав на сотню миль, стала призраком, вот как ты сейчас». Ничего страшного, говорят, осталось довольно хотя нам живым обидно было ее потерять, конечно. Так что домой, да, не получится. Ты не решай вот так сгоряча. По размысли, скажем, до завтра. В любом случае, предложение воспользоваться телесностью твоей обидчицы остается в силе, если вдруг надумаешь. А теперь, господа, я предлагаю покинуть этот гостеприимный кров. Леди типа может отдохнуть в камере предварительного заключения при моем кабинете. Благо, она понадежнее холоми будет. Да и всем присутствующим не мешало бы немного поспать. Тебя, сэр Трики, я приглашаю стать моим гостем. Нехорошо получится, если ты в таком виде вернешься в гостиницу. Спать тебе теперь, конечно, не нужно, но мотаться по улицам тоже не дело. «Строго говоря, я же и обязана хранить город от таких, как ты». «Наилучший выход – сделать тебя моим домашним привидением. Надеюсь, на короткое время. Сэр за запридум. Завтра, как проснешься, приезжай сюда с обыском. Может быть, я с тобой соберусь, если других дел не будет. Думаю, мы найдем здесь много интересного». <таслушать> <св��> <свя Project> «Да уж», – зевнул Меллифара. «Кстати, небо уже светлеет. То есть, как я самого начала решил вернуться домой на рассвете? Так и будет» что не освобождает тебя от необходимости приступить к делам не позже полудня Сочувственно сказал шеф. лишите меня кто-нибудь телесности, пожалуйста взмолился милифар. В пользу трики или просто так. Э обойдешься фыркнул шеф. Такую честь еще заслужить надо. «Меня, разумеется, припахали всех катать. Думают, если человек ездит вдвое быстрее, чем казенный возница, значит, он любит это дело больше жизни и не устает от него никогда». Первое утверждение с некоторой натяжкой можно признать верным. Второе чушь собачья, но моего мнения так никто и не спросил. Сперва я доставила Лиди Сатоффу в Афах, потом повезла остальных в дом моста. Причем предатель Мелифара выскочил на ходу, когда мы проезжали в двух кварталах этого дома. Помчался спать. О, как я его понимала. А потому смертельно завидовала. В кабинете Джуффина нас ждал сюрприз. Там сидел высокий благообразный старик в красном лаохе. Теплая скаба, тюрбан и маска были того же цвета. Сэр Кофа Йох Заботливо подливал ему в кружку желтое ташерское вино, которое время от времени присылает нам старый приятель, бывший репортер «Королевского голоса», а ныне основатель и единственный владелец всех ташерских издательских домов, сэр Анде Пу. Очевидно, Анде считает, что все мы скверно с ним обращались, пока он жил в Ехо, вот и мстит теперь нам, обидчикам, по мере сил. Пить эту приторную дрянь решительно невозможно». Но вот так взять да вылить ни у кого рука не поднимается, поэтому практичный кофа всегда предлагает желтое ташерское посетителям, особенно безутешным дамам, им это нравится. Наш ночной гость явно не был безутешной дамой, но от сладкого вина не отказывался. И, надо сказать, эти двое уже наподливались до состояния изрядного душевного подъема. Личный буревух сэра Джуфина Куруш, да нельзя недовольный происходящим, перебрался со спинки кресла на верхнюю полку книжного шкафа, и оттуда, нахохлившись, взирал на это безобразие. Точно такими же круглыми стали глаза джентльмена в красном, когда он увидел нашу компанию. Я так поняла, что он от бедняги Трики шарахнулся. Призраки Вьеха – большая редкость, я же говорю. «Господа, вы не будете рассержены, если я попрошу вас продолжить веселье в зале общей работы», – устало спросил Джуфин. «Мне надо ненадолго уединиться с этой леди. Меломори, помоги джентльменам нести кружки». Я буду к вашим услугам буквально через минуту, господа.